Глава 13. В июле к нам в Питлохри приехало множество гостей. Папа был непривычно словоохотлив. Тем летом он пригласил приятелей, с которыми зимой проводил время в клубе. Папа, как я уже говорила, был ярым приверженцем рыбалки на мушку. Его друзья, такие же любители рыбалки на мушку, посвящали разговорам о рыбалке на мушку всё свободное от рыбалки на мушку время. Но летом 1884 года папа извлёк ещё одна страсть фотография. Мистер Саммерхилл, муж дамы, которая обращала папуасов в христианство, продавая нам вышитые насовые платки, Всюду возил с собой принадлежности для фотографирования: большие аппараты в чёрных чехлах, фильтры, штативы, коробки со стеклянными пластинами и впечатляющий набор химических реактивов. Папа немедленно во всё это влюбился. Ему пришлись по душе эти громоздкие устройства, выверенные движения и скрупулёзность процесса. Для каждого снимка требовалось открыть аппарат, вставить стеклянную светочувствительную пластину, закрыть, сфотографировать, снова открыть аппарат, вынуть пластину. Папа получал огромное удовольствие, заставляя нас подолгу позировать для портретов, на которых мы выходили унылыми и раздраженными. В то же время папа страдал. Во время рыбалки он... Он жалел, что не фотографирует, а когда фотографировал, жалел, что не рыбачит. В день, когда он фотографировал рыбалку на мушку, он ликовал как мужчина, которому удалось подружить жену и любовницу. На протяжении первых 16 лет моей жизни папины друзья не представляли для меня ни малейшего интереса. Но тем летом в Шотландии я решила за ними понаблюдать и прислушаться к ним. Вскоре выяснилось, что некоторые даже отличали меня от мебели и порой удостаивали беседы. Так, не покидая детской, я вышла в свет. Следует отметить, что мисс Дин, миссис Саммерхилл и девицы Гардинер разговаривали со мной как с больной, кисло улыбаясь. По всей видимости, моя привычка декламировать про себя Шекспира сослужила мне дурную службу, а не решили, что я глуповато. Вскоре я придумала еще одно захватывающее занятие для чаепитий. Я запоминала разговоры, а потом, оставшись одна, записывала их в блокнот кодом столь секретным, что потом у самой не получалось его разобрать. Теперь, когда я вижу на странице записи вроде MS D2 SMTP вопрос, RVM VN2PL вопрос GS, я не могу сказать, идёт ли речь о ревматизме мисс Дин или же о внешней политике мистера Гладстоуна. Зато такое время препровождения очень меня занимало. Думаю, мне просто безумно хотелось писать, но я не знала о чём. В моей жизни ничего не случалось, но главное, я ещё не умела выражать свои чувства. Душа и разум словно договорились идти разными путями. Возможно, мамины подруги, считавшие меня глуповатой, были недалеко от истины. Всё лето Дункан радовал меня, изводя родителей. Как он сообщил нам в начале, он отвечать за лавка. Стоило папе оставить фотографии на письменном столе, Дункан в соответствии с обязанностями Настиш открывал окна, чтобы проветрить комнату. Когда промокшая до нитки мама возвращалась с прогулки, в надежде согреться перед большим камином, Выяснялось, что Дункан предусмотрительно погасил последний тлеющий в пепле уголёк. Если родители устраивали праздничный обед, Дункан подавал гостям хаггис, то есть баранний желудок, фаршированный порубленным сердцем и печёнкой с овсянкой и луком. Пройти испытание хаггисом могли только уроженцы Шотландии. Помимо прочего, Дункан упорно практиковался под окнами в игре на волынке в часы маминого послеобеденного сна. Мне же Дункан подарил чёрного ягнёнка, которого я кормила из детского рожка и нарекла Чёрный Шон. А ещё Дункан однажды притащил мне жуткого ворона с чудовищным клювом, который так и норовил этим клювом долбануть кого-нибудь в руку или в глаз. Дункан добряк себе на уме. То же самое я думала о Дункани. Каждый год примерно в это время мы устраивали пикник на 20 с лишним персон. Дункан порекомендовал берег реки Тамл. Дамы устроились на пятачке травы, а мужчины отправились ловить форель, чтобы нагулять аппетит. Папа, стоя в рыбацких сапогах прямо в потоке речной воды, королевским жестом закидывал удочку. Длинное гибкое удилище рассекло воздух и уложило мушку на живку на поверхность воды ровно в том месте, куда папа целился. Мушку отнесло в сторону течением. Папа медленным движением подтянул поплавок к себе. Улова не было. Когда он снова забросил удочку, я повторила его грациозное движение запястьем, с удивлением ощущая желание присоединиться к рыбалке. И что мне мешает? Я. «Дункан, у вас есть еще одна удочка?» «Мама». «Что это вы с ней задумали делать, черити?» «Я». «Рыбачить». На лбу мамы было ясно написано «Дон». Неприлично. Это меня остановило. Я побрела по берегу, там было, иногда приподнимая юбку, чтобы перепрыгнуть в воде с камня на камень. Потом я присела, обняв колени руками. Неприлично и неженственно. Ну почему? Почему я не родилась мальчишкой? У кромки воды в камышах летали изящные стрекозы. Их ещё называют мамзель, хотя Дункан как-то рассказал мне про них одну очень нехорошую вещь. У стрекозы такой неуёмный аппетит, что если к её челюстям поднести её собственный хвост, она его попробует и найдя вполне сносным на вкус, продолжит пожирать. Надо проверить. Я опустилась коленями на гальку, задержала дыхание, Подстерегая свою жертву, и чуть наклонилась вперёд. Оп, промахнулась. Потеряв равновесие, я упала руками в воду. Голос. Потеряли что-то, мисс Стидлер. Жизнь готовит нам множество сюрпризов, но вот этот вряд ли можно было предугадать. Поднявшись на ноги, я оглянулась. Я. О, нет. Кеннет Эшли. О, да. Он опирался на трость, отставив её немного в бок. Кеннет Эшли. Объяснение простое. Я провождал маму в Кенте и встретил Бертрамов, которые сказали мне, что Тидлеры проводят каникулы в Питлохри. По случайному совпадению мне как раз нужно было в Эдинбург, Перт и Питлохри. Ваша кухарка сообщила, что у вас здесь пикник. Подойдёт такое объяснение? Я кивнула. Мистер Эшли концом трости указал на камыш. Кеннет Эшли, стрекозы, я рассказала ему о склонности стрекоз к самопожиранию. Мистер Эшли приподнял бровь, присел на корточки и молниеносным жестом, как когда-то сверчка поймал стрекозу. Потом, держа её за крылья, предложил ей съесть собственный хвост. И что вы думаете, Дункан оказался прав. Я. Отвратительно. Кеннет Эшли. Ужасно. Ужасно и отвратительно прочла я позже в глазах мамы, когда она увидела, что я иду, опираясь на руку мистера Эшли. Я. Мама, вы помните сына миссис Смит? Мама. Какая неожиданность. Но ну как же, как же очень приятно. Я хочу сказать, чем обязаны. Кеннет Эшли. У меня небольшой отпуск. Мистер Блэкмор отпустил меня на пару дней. Дела идут помаленьку. Зимой мы хорошо поработали. Тут мистер Эшли напустил на себя утомлённый вид, при этом едва заметно мне подмигнув. Пикник удался. Мистер Эшли принял в нём живейшее участие, словно был самым желанным гостем. Он давал папе нелепые советы по рыбной ловле, не допуская возражений, спорил о фотографии с мистером Саммерхиллом и рассказал миссис Саммерхилл историю о папуасском знахаре, который утратил колдовскую силу, пройдя обряд крещения. но потом смог заплатить за обучение на медицинском факультете благодаря деньгам, вырученным от продажи вышитых платочков. Все эти подробности якобы поведал мистеру Эшли один миссионер, миссис Саммерхилл взволнованно: "Как я рада это слышать". Время от времени мистер Эшли поглядывал на меня, надеясь на моё одобрение. Он так очевидно и бессовестно врал, что я без всякого смущения встречала его взгляд. Папа, очарованный мистером Эшли, пригласил его на следующий день к нам, но у мистера Эшли оказались другие планы. Кеннет Эшли ко мне должен заглянуть с визитом один друг. Он здесь проездом. Я уже поклялся увидеться с ним, а я ненавижу ложные клятвы. Через день мисс Дин и миссис Саммерхилл вернулись с прогулки по городу в приподнятом настроении. Мисс Дин. Моя дорогая миссис Стидлер, из Лондона приехала театральная труппа. Миссис Саммерхилл. Они дают несколько представлений в королевском театре Питлохри. Мисс Дин. Это французская комедия Ложной клятвы. Миссис Саммерхилл. Это неважно, но сегодня вечером они дают мисс Дин и миссис Саммерхилл вместе украшение страптивой. Мама не разделяла их восторгов. Ну да, Шекспир, но прилично ли это? Я. Мама, пожалуйста. Мне так хотелось снова попасть в театр, и коль скоро это не ложные клятвы, Мистер Эшли может не опасаться, что его узнают. Если бы я тогда знала, как устроена театральная труппа, мне было бы известно, что у каждого актёра своё амплуа. Мистер Эшли играл героев-любовников в Страптивой, и ему досталась роль Петручча. Королевский театр Питлохри оказался совсем не похож на тот жалкий театр, где я впервые увидела игру мистера Эшли. Сцена впечатляла размерами, оркестр не фальшивил, в партере и ложах сидела элегантная публика. Дамы были в перчатках, шляпках с веерами, ларнетами и биноклями. Халёный вид их спутников свидетельствовал о жизни в загородных особняках и о туго набитых кошельках. Я подумала, что завоевать расположение такой аудитории будет много сложнее, чем покорить гувернанток и уличных торговцев. Подняли занавес. Разрисованные картонные декорации изображали улицу в Падуе. Из-за охряново-цвета дома с коваными балкончиками вышла Страптивы и ещё неукрашённая Катерина. По всклокоченным волосам и высоко вздымающейся груди я узнала несчастную. Ее первая реплика. Катарина. К чему, отец, вам превращать меня в посмешище для пары дураков? Примечание. Здесь и далее. Укращение строптивой в переводе «мелковой». Примечание редактора. Конец примечания. Мама оказалась права, Шекспир писал крайне неприлично. С улыбкой на лице я так и просидела до конца сцены. Актрисе явно не хватало живости ее героине, и зрители позволяли себе переговариваться в полголоса и обмениваться запоздалыми приветствиями. Петручча появился во второй сцене. Мама начала лихорадочно искать спрятанный в подлокотнике лорнетт. как и я, мама страдала близорукостью, но я и без всякого Лорнета с первого взгляда узнала мистера Эшли. Его небрежную и расслабленную манеру передвигаться по сцене невозможно было спутать ни с чьей другой. Спустя несколько реплик Петруччо припёрлик в стенке. Гортенцио, могу тебе невесту предложить. Она богата, молода, Красива, воспитана, как знатная сеньёра, один порок имеет, но не малый. Она сварлива, просто нестерпима, строптива и груба сверх всякой меры. Узнав наконец мистера Эшли, мама ойкнула и собралась что-то мне сказать, но вокруг зашикали, заставив её умолкнуть. Зал уже подпал под действие его чар. Остальные актеры отнюдь не блистали и плохо выучили свои роли, но мистер Эшли, полностью перевоплотившийся в празнословного, заносчивого, неугомонного и неотразимого Петручча, был великолепен. Как и в прошлый раз, все мое существо перенеслось туда, на сцену, и я была Катариной. Петручча Эшли День добрый, Кэт. Так вас зовут, слыхал я. Катерина. Слыхали так? Рас слышали вы плохо. Зовусь я от рожденья Катериной. Петручча Эшли. Салгаливы зовут вас просто Кэт. То милый Кэт, а то страптивый Кэт, но Кэт прилеснейший на свете Кэт. Кэт кошечка, Кэт лакомый кусочек. «Узнай, моя сверхлакомая Кэт!» Как мистер Эшли увивался вокруг своей строптивой, как изводил ее, как вышучивал, как прогонял, только для того, чтобы вернуть и обнять за талию, перед тем, как дать пощечину. Звучал смех, губы зрительниц складывались в «О», «Ах» и в улыбке. Когда же Петручча объявил «Ах!» «Я собираюсь спать в твоей постели», — мама встрепенулась. «Итак, строптивая укращена, зрители тоже». Занавес. Мисс Дин. «А разве не мистер Эшли играл Петручча?» «Мама, язвит. Разве такое возможно? Он же клерк устряпчива. Спросите у его матери». Гастроли мистера Эшли продолжились, а... Больше мы с ним не виделись. Лето прошло, и холмы Шотландии окрасились в ржавчину и золото. Мой ягнёнок слишком вырос, чтобы забрать его в Лондон, но Дункан настоял, чтобы я по крайней мере взяла с собой ворона в качестве прощального подарка. Я назвала его Петручча.